даже несколько больше, чем он рассчитывал. Энсон все больше удивлялся легкости, с какой он добыл эти деньги. Даже мысль о том, что он смертельно ранил представителя власти, больше не ужасала его. Теперь он чувствовал себя могучим и сильным. Мэг встретила его на пороге дома. Энсон затормозил, вышел из машины, и добнулся ей. «Вот я», — произнес он весело «Здравствуй», Она тоже улыбнулась, но одними губами. Было видно, что она сильно взволнована. «Радио только что передавали последние известия», — сказала она, тогда он взял париток. Полицейский, которого ранили сегодня ночью скончался. Энсон молча вошел в гостиную и протянул руки в пылавшем камину. Мэг остановился в дверях. и лицо... Было Ну что? — спросил он. — Ты слышал, что я сказала? — закричала она, срывающимся от страха голосом. — Он умер. Энсон посмотрел ей в глаза и снова удивился своему спокойствию. — В конце концов, этот идиот сам виноват. Подумал он, я бы себя, как полагается, все было бы хорошо. Жел бы сейчас, порадовался. Ну что, уж ты его, ты ведь это ты его убил, да? Я сбегал, осмотрел комнату. Какая нереда. Подумал, яди на остатки завтрака на столе. В тарелке лежал надкусанный кусок ветчины. На скатерти красовались свежие пятна. А рядом с спешущей машинкой стояли грязные кофейные чашки. Он поморщился, чувствуя, как его охватывает от вращения, вынул из кармана койт, тщательно вытравив его платком и, положив в футляр, запрятал в ящик бульета. Затем он бросил в коробку оставшиеся пять патронов, предварительно также тщательно протерев их. — Ты брал шесть патронов, Джо, — выделила Мэгг. Думаешь, Фил заметит, что одного не хватает? — О, значит, ты убил человека, — распоняла она. Энсон схватил ее за руку и привлек к себе. — Это только начало, — прошептал он, гладя ее в плечи. Ведь она сказала, что готова к все умеет. — Поверь, когда затеваешь такое дело, Выбора не остается. Мне пришлось убить. Ради нашего счастья, Мэг. Теперь у меня есть деньги, чтобы выполнить ведь план. Наш с тобой план. Теперь все. Теперь ты со мной. Отступать тебе некуда. Поцелуй меня, Мэг. по Дрожащая женщина послушно прижалась к нему и поцеловала его. теперь меня кто-то боится!» С тайным удовлетворением подумал он, увлекая ее в спальню. Глава пятая «Расскажи о себе, Мэг», — попросил Энсон полчаса спустя. Он сидел перед огнем в большом ветхом кресле. Мэг прилепла на диван. Я спрашиваю праздного любопытства. Чем больше я буду знать о тебе, тем лучше. Мне совсем не хочется, чтобы ты кончила в газовой камере. Мэг встропнула. страшно, Чон. Тихо проговорила она. Я начинаю бояться тебя. Лучше уж бояться меня, чем Маликса, ответил он тот день, когда ты предъявишь требование о выплате страховки, он возьмет тебя на заметку и станет подозревать, даже если у тебя будет стопроцентная алиби, девочки. И первым делом он начнет рыться в твоем прошлом. Поэтому мне надо знать заранее, есть ли ему за что зацепиться. Думаю, что нет. Ты случайно не привлекался раньше к суду? Ох, стоплаченок. А как по части неприятностей с полицией...